Как рисовать картину 6 Умейте сосредоточиться. Есть разница между хорошей картиной и еще одной поделкой, отображающей мир, в котором их и так полным-полно. Элизабет Истлайк не знала себе равных, когда дело доходило до умения сосредотачиваться. Помните, она в прямом смысле этого слова «врисовала себя в этот мир». И когда голос, вселившийся в Новин, рассказал ей о сокровищах, она сосредоточилась и нарисовала их разбросанными по песчаному дну залива. А как только шторм вытащил их из песка, это восхитительные россыпь оказалась на столь малой глубине, что в середине дня солнечные лучи могли отражаться от драгоценных вещичек и посылать зайчики к поверхности воды. Она хотела порадовать папочку, а ей самой требовалась только фарфоровая кукла. Папочка говорит, «Любая кукла твоя — это законное вознаграждение, и да поможет ему за это Бог». Она до пухлых коленок вошла вместе с ним в воду, указывая, говоря, «Они там, плыви, пока я не скажу «стоп». Она осталась на месте, а он двинулся дальше и спиной плюхнулся в воду. Ей показалось, что ласты у него размером с маленькую весельную лодку. Позже она их такими и нарисовала. Он плюнул в маску, прополоскал ее, надел, вставил в рот загубник дыхательной трубки, поплыл в залитую солнцем синеву. Лицом вниз его тело сливалось с движущимися бликами, которые превращали зеркальные волны в золото. «Я все это знаю. Что-то нарисовала Элизабет то-то -то я. Я выигрываю, ты выигрываешь. Она стояла по колено в воде с зажатой подмышкой Новин, наблюдая, а потом няня Мельда, тревожась как бы волны не шибли девочку с ног, криками вернула ее на тенистый берег, так они называли это место. Они постояли рядом. Элизабет крикнула Джону «Стоп!». они увидели как ласты поднялись над водой, и он нырнул в первый раз. Находился под водой секунд сорок, появился в фонтане брызг, выплюнул загубник. Он говорит, будь я проклят, если там что-то не лежит. Обернувшись к маленькой липит, он обнимает ее, обнимает ее, обнимает ее. Я это знал, я это рисовал, вместе с красной корзинкой для пикника на одеяле, которое лежало неподалеку и гарпунным пистолетом на крышке корзины. Он снова ушел в воду и на этот раз вернулся с грудой старинных вещей, которые прижимал к груди. Потом он воспользуется корзиной, с которой няня Мельда ездила на рынок. Со свинцовым грузом на дне корзина легче уходила под воду, и еще позднее появился газетный фотоснимок, добытые из-под воды вещи, сокровища, лежащие перед улыбающимся Джоном Истлейком и его талантливый умеющий яростно сосредотачиваться, дочери. Но фарфоровой куклы на этом фотоснимке нет, потому что фарфоровая кукла – нечто особенное. Она принадлежала Либит, ее законное вознаграждение. Именно эта кукла-тварь довела Тесси и Лоло до смерти. Она создала большого мальчика, в какой степени Элизабет приложила к этому руку, кто был художником, а кто чистым холстом. На некоторые вопросы убедительных ответов я так и не нашел, но сам рисовал и знаю, когда дело касается живописи, вполне уместно перефразировать Ницше, если очень уж сосредоточиться, сосредоточение поглотит тебя. Иной раз и навсегда.